Новогоднее письмо в Варшаву. А. Л. Когда под утро, точно магний, бледнеют лица в зеркалах, и туалетной бумагой прозрачна пудра на щеках, как эти рожи постарели, как хищно на салфетке в ряд, как будто раки на тарелке. Их руки красные лежат. Ты бродишь среди этих блюдищ, ты лоб свой о фужеры студишь, ты шаль срываешь, ты горишь в Варшаве душно, говоришь. А у меня окно распахнуто в высотный город, словно в сад, и снег Антоновкой пахнет, и хлопья в воздухе висят. Они не движутся, не падают, ждут, не шелохнутся, легки, внимательны, как лампада или как летом табаки. Они немножечко качнутся, когда их ноженькой коснутся одетой в польский сапожок пахнет яблоком снежок